он не лгал а если бы у него эти деньги были он бы дал их без сомнения как не неприятно принуждать себя к такому великодушию изо всех бурь которые обрушивались на любовь просьба денег самая охлаждающая и разрушительная она смотрела на него несколько минут у тебя их нет и повторила несколько раз у тебя их «Нет, я не должна была унижаться до этого последнего позора. Ты никогда не любил меня. Ты не лучше других!» Она выдавала и губила себя. Рудольф прервал ее, уверяя, что сам он сейчас в стесненном положении. «Ах, как мне тебя жаль!» — сказала Эмма. «Да, очень жаль!» и, устремив взгляд на карабин с дамасской насечкой, красовавшийся на стене среди другого оружия, воскликнула. «Но когда человек так беден, то он не оправляет в серебро своих ружей, не покупает каминных часов с инкрустацией с черепахи», продолжала она, указывая на часы Буль, ь н и хлыстов с вызолоченными свистками». Она дотронулась до них, «не ни брелоков на часовую цепочку». «О, у него все есть!» Все есть, не исключая даже графинчика с ликером в спальне. Ты себя любишь, живешь в довольстве. У тебя есть замок, фермы, леса. Ты охотишься с борзыми, ездишь в Париж. «Да взять бы хоть это!» — вскричала она, хватаясь с камина его запонки. «Взять м а л е й ш у ю из этих безделушек. За них можно выручить деньги. О, мне они не нужны. Оставь их у себя». И она отшвырнула запонки... золотая цепочка которых порвалась, ударившись об стену. А я все отдала бы тебе, все бы продала, стала бы сама работать, собирала бы по дорогам милостыню за одну твою улыбку, за один твой взгляд, за то, чтобы услышать от тебя «благодарю». А ты сидишь себе передо мною спокойно в кресле, как будто не причинил мне уже достаточно страданий. Без тебя, знаешь ли ты это, я могла бы прожить счастливо, «Не твоя ли прихоть была за мной волочиться? Что это было? Пари? Но ты говорил, что любишь меня? Да сейчас, только что! Ах, лучше бы ты меня выгнал! У меня руки не остыли еще твоих поцелуев. И вот на ковре места, где ты на коленях клялся мне в вечной любви. Ты заставлял меня поверить в нее. Два года ты манил меня дивной сладкой мечтой. Скажи, наши планы путешествия, ты их забыл?» О, твое письмо, твое письмо, оно растерзало мне душу. А теперь, когда я пришла к нему, богатому, счастливому, свободному, просить помощи, в которой не отказал бы первый встречный, когда я умоляю его и приношу ему вновь всю мою нежность, он меня отталкивает, потому что это обойдется ему в три тысячи франков. У меня... «Их нет!» — ответил Родольф с тем совершенным спокойствием, которым как щитом обороняется глубоко затаившийся гнев. Она ушла. Стены тряслись, потолок давил ее. Опять проходила она по длинной аллее, спотыкалась о куче сухих листьев, развиваемых ветром. Добралась до рва у решетки парка — переломала себе ногти, а замок так торопилась отомкнуть калитку. Прошла сотню шагов дальше, остановилась, запыхавшись, чуть не падая, и, обернувшись, еще раз взглянула на безучастный замок с его парком, садами, тремя дворами и всеми окнами фасада. Она замерла в каком-то оцепенении, не сознавая, не чувствуя ничего, кроме биения крови в артериях, к о т о р а е показалась ей оглушительной музыкой, наполнившей всю окрестность. Земля под ее ногами была зыбкой, как вода, а борозды представлялись ей огромными, темными, катящимися на берег волнами. Далекие воспоминания, затаившиеся мысли и образы, все, что покоилось на дне души, вдруг ворвалось в сознание, как тысячи ракет-фейерверка. Она увидела своего отца, кабинет Лерре, свою комнату в городе, какую-то местность. Безумие овладело ею. Она испугалась, и ей удалось, хотя лишь от ч а с т и и смутно, опомниться. Причины своего ужасного состояния, вопроса о деньгах, она уже не могла восстановить в памяти. Она страдала только от любви. В о с п о м и н а н и и о ней она чувствовала, что душа ее уходит из тела. Так раненые насмерть ощущают в агонии, как жизнь покидает их вместе с кровью, вытекающей из ран. Темнело, летали вороны. Ей привиделось, что в воздухе вспыхивают огненные шарики, как маленькие раскаленные ядра, сплющиваются и кружатся, кружатся и тавят на снегу, на ветках дерев. В каждом шарике было лицо Родольфа. Их становилось все больше, они приближались, проникали в н е ё Все исчезло. Она узнала огни в домах, засветившиеся вдали, сквозь туман, Тогда вдруг раскрылось перед ней ее положение, словно какая-то пропасть разверзлась. Грудь ее почти разрывалась от учащенного дыхания. Через миг в порыве героизма, влившего в нее почти радость, она бегом спустилась с горы, пробежала по мосткам через пастбище, по тропинке, по аллее, миновала рынок и остановилась перед аптекой. В аптеке никого не было. Она хотела войти... Но на звонок появились бы люди, и, скользнув в калитку, затаив дыхание, ощупывая стены, она подошла к порогу кухни, где на плите горела свеча. Жюстен в жилете без сюртука выносил блюдо. — Ага, они обедают. — Подождем. Он вернулся, она стукнула в окно. Он вышел к ней. — Ключ. — Ключ от верхнего чулана. — Где? «Что с вами?» И он посмотрел ей в лицо, удивленный ее бледностью. Так резко выделялось оно светлым пятном в темноте ночи. Она показалась ему необыкновенно прекрасной и величественной, как призрак. Не понимая, чего она требует, он предчувствовал, однако, что-то ужасное. Но она продолжала быстрыми, сладкими, в к р а д ч и в ы м шепотом «Мне нужен ключ». «Дай мне его». Перегородка была тонкая, и из столовой доносился стук вилок по тарелкам. Она уверяла, что ей надо извести крыс. Они не дают ей спать. «Я должен доложить барину». «Нет-нет, не ходи!» И равнодушно прибавила. «Не стоит его звать. Я ему потом сама скажу. Пойдем, посвяти мне». Она прошла в коридор перед лабораторией. На стене висел ключ с ярлыком «Склад». «Жюстен!» — раздался нетерпеливый голос аптекаря. «Пойдем наверх». Он последовал за нею. Ключ щелкнул в замке. Она потянулась прямо к третьей полке. Так верно руководила ею память, схватила синюю стеклянную банку, вырвала пробку, запустила руку в горлышко сосуда и, вытащив полную пригоршню белого порошка, начала его прямо есть. «Стойте — Стойте! — крикнул он, бросаясь к ней. — Молчи! Услышат! Он был в отчаянии. Хотел звать на помощь. — Ни слова. Если ты скажешь, все обрушится на твоего хозяина. И она пошла домой, внезапно успокоенная, почти светлая, словно исполнила некий долг.